Ворчал он, а когда я начал снимать плавки, крикнул «Брось, дурак, у меня же есть в чемодане другие!» «Как оформляется развод, случайно, не знаешь?» Олаф посмотрел на меня из-за открытого чемодана, моргнул. «Нет, не знаю. Интересно, откуда бы мне знать? Я слышал, что это все равно, что чихнуть, и даже «будь здоров», говорить не надо».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 Я сделал сальто из винта назад. Получилось. Раньше никогда не получалось. Выплыл от плева высека шля, потому что втянул носом в воду. «Осторожней!» — бросил мне с берега олов. «Ты теперь должен беречь себя. Помнишь Маркля?» «Да, что?» «Он побывал на четырех спутниках Юпитера, насквозь промяченных. А когда вернулся...»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 И повернула ко мне порозовевшее лицо. Я кашлял. Ты, наверное, хочешь пойти к себе, может мне лучше выйти или... Нет, сказала она, у меня же есть халат. Она села, запахивая полу халата Это... уже... по-настоящему? Сказала она тихо, таким тоном, словно расставалась с чем-то. Я молчал.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 И опять попал в одну из неожиданных пустот. В топкое болото недопонимания. Это такой... Ну, если кто-то встречается... Если хочет на какое-то время... Вы действительно этого не знаете. Подожди, Эри, не знаю, но кажется, начинаю понимать. Это что-то такое временное, такая...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 На один год? Почему? Это испытание. Великие небеса черные и голубые. Испытание. А что такое меск? Может быть, авизо на следующий год? Не понимаю, что такое авизо. Меск — это... Это значит, что если через год супруги расходятся, тогда вступает в силу то... В общем, это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 — Это значит, мы возвращаемся к тому, с чего начали вчера вечером? — спросил я. — Не серди, Серий, что я так говорю, я вдвойне обескуражен. Я же не знаком со всеми формами, обычаями, что можно и чего нельзя, даже в нормальных обстоятельствах, не говоря уже о таких. — Нет, я знаю, но мы с ним, я он Сион... понимаю, — сказал я. — Знаешь что? Давай сядем. — Мне как-то лучше думать стоя.